Глава 38. Первые два дня отпуска пролетают незаметно. Мы постоянно куда-то едем, что-то смотрим. А потом я пытаюсь угомонить свою энергичную девушку, и весь третий день мы проводим, нежесть под солнцем, купаясь и наслаждаясь ничего не деланием. Сейчас я грибу в сторону берега, практически не сводя взгляда с Алиной, которая крутится в кромке воды. Красивая. Длинные каштановые волосы, идеальная фигура. Ее тело не забито татуировками так, что негде пробу ставить. Но их больше, чем я бы хотел. С другой стороны, я уже встретил ее такой и такой полюбил. Почему-то так не кстати вспомнилось тело бестии. Молочная, чистая, нежная и мягкая кожа. Прикрываю глаза, представляя себе, что на берегу ждет меня Варя. Тело горит огнем. Нет возбуждения, его снова скручивает от боли. Распахиваю глаза и перестраиваюсь. Сегодня вечером я хочу сделать ей предложение за ужином в ресторане. Всё должно быть красиво, как любят сейчас девочки. И снова в мыслях рыжая. Мне кажется, она бы предпочла, чтобы я сделал это тихо, когда мы будем только вдвоём. Для неё такой акт был бы слишком интимным, чтобы выставлять его на показ. Когда я становлюсь в воде по пояс, Алинка уже несется ко мне с кем свистгом. Брызги разлетаются в разные стороны. Её движения замедляется водой, и я смеюсь от того, как хаотично машет она руками, как будто это поможет ей ускориться. В конце концов она всё же добирается до меня и сразу прыгает, цепляясь как обезьянка. Мы целуемся, а потом Алина ложится спиной на воду, продолжая держаться за меня ногами. Она раскидывает руки в сторону, закрывает глаза и улыбается, пока я медленно утягиваю её на глубину. Не знаю, что заставляет меня поднять голову, но я замираю. Между пальм лавирует девушка с двумя детьми, держа их за руку. На ней лёгкая длинная белая туника, на голове огромная шляпа. Я не вижу ни её фигуры толком, ни лица, ни волос, но это покачивание бёдрами Оно как будто знакомо мне. Сердце пропускает удар, а потом начинает молотить по ребрам, прожигая незнакомку взглядом, пока она не скрывается на дорожке, ведущей к бунгало. Что это сейчас было? Я хватаю ртом воздух, потому что мне его не хватает. Олег! Зовет меня Алина и тут же соскакивает с моих бедер. Эй, ты в порядке? Ты покраснела, а потом сразу сделался белым, как полотно. Она трогает моё лицо, привлекая к себе внимание. Я растерянно смотрю в её глаза. Наверное, передос от солнца. Давай вернёмся в бунгало. Давай. Она нерешительно улыбается. Знаешь, я бы даже вздремнула немного. Отличная идея. Перехватывая её и забрасывая себе на спину, Алина Пещит и виснет на моей шее, пока я медленно тяну на собой к берегу. Мне нужна эта передышка, чтобы прийти в себя от новождения. Когда я сходил с ума от новостей об Есте, мама сказала мне однажды вечером: "Олежек, сколько же было знаков, сынок, что вам не стоит быть вместе. Следовало послушать судьбу". "Да какой на хрен судьбу, мам? Я вкаю её. Она умерла. Это что ж за судьба такая хёровая? А ты не кипитись". Я знаю, что тебе сейчас тяжело. Но пройдет время, и ты вспомнишь мои слова. Всегда есть знаки, особенно перед принятием важных решений. Просто нужно их видеть. И что это было сегодня? Гребаный знак, что мне не стоит делать Алене предложение? Чушь. Полнейшая при том. Я хочу сделать и сделаю. Алина достойная девушка. Хорошая хозяйка и ураган в постели. Мне просто надо отдохнуть. А вечером, наконец, решиться на этот шаг. Сделать его ни о чем не сожалеть. Перечеркнуть прошлое и жить дальше. Я слегка трясу головой, напоминая себе, что Варе больше нет. А та девушка с двумя детьми. Да у нее просто очень похожая походка. Я прячу коробку с кольцом во внутренний карман пиджака и поворачиваюсь на звук шагов. Ого! Вырывается из меня при виде Алины. Она одета в длинное лёгкое синее платье, на ногах босоножки на танкетке. Её волосы завиты и собраны с одной стороны. Алина крутится на носочках и поворачивается ко мне согревой улыбкой. Расставляет руки и склоняет голову на бок. «Нравится? Может, никуда не пойдём?» Спрашиваю, подхватывая её за талию и крепко прижимая к себе. В её бедро уже упирается свидетельство моего желания. Алина Игрива шлёпает меня по плечу и гонько отталкивает. Ну нет. Ты обещал ресторан. Мы и так два вечера ужинали на террасе. Зато на какой? С видом на море, при свечах, мм, голые. Прекрати. Она хохочет, вырываясь из моих объятий, подхватывает микросумочку с тумбочки и идёт на выход. Мы идём в ресторан. Безопеляционно заявляет она, а потом взвизгивает от шлепка по попке. А мне здесь нравится, говорит Алина, когда мы делаем заказ. И отсюда тоже видно море. Я подаюсь немного вперёд. Да. Только вот мы не можем быть голыми. Зато у меня есть повод одеть красивое платье, надеть, автоматом поправляю я и в сердце снова покалывает. Варя переучивала меня Даже все время цитировала глупый стишок про надежду. «Что?» — переспрашивает Алина. Я криво усмехаюсь. «Ничего. Слушай, я хотела поделиться с тобой мыслями насчет нового салона. Так вот, смотри. То помещение, которое мы смотрели в центре, не совсем подходит. Я перестаю слышать ее. Потому что мой взгляд, блуждая по ресторану, натыкается на знакомое лицо. Вера, мать Варвары, И она с двумя детьми, через несколько столиков от нас. Внутри меня все скручивается в узел, жестко-то, до скрипа. Или я сумасшедший, или это те же дети, которые днем на пляже за руку вела девушка в шляпе с широкими полями. Я слегка качаю головой. Нет, это не Вера. Просто женщина очень похожа на нее. — Что? Тебе не нравится идея? — спрашивает Алина, и я перевожу на нее растерянный взгляд. Прости, прослушал. В смысле? с улыбкой спрашивает она. Да заслушался музыкой. А, да, музыканты здесь великолепные, согласна. Ладно, не обращай внимания. Мы же в конце концов в отпуске, работу можно обсудить как-нибудь потом, правда? Давай за нас. Она поднимает бокал, а я, выдавливая из себя улыбку, касаюсь её бокала своим Меня потряхивает. Талина что-то снова рассказывает, мелет всякую ерунду, чтобы, видимо, заполнить эфир. А мне нужно взять себя в руки и сделать ей предложение, но я чу- возьми, никак не могу сосредоточиться. Взгляд то и дело скользит к женщине и детям. Мальчик сидит на высоком стуле, а девочка на соседнем возле женщины. Почему мужчинам не дана интуитивная способность определять возраст детей? Мальчишка совсем маленький, а сколько девочки, непонятно. Она в том возрасте определить, который на глаз, кажется, просто нереально. Пойду в уборную, заявляет Алина, вставая. Не вздумай съесть мой морской салат. Может, тебе заказать что-то посущественнее? она смеётся. Не глупи. Ты увидишь, сколько в том салате морепродуктов. Там двое могут наесться. Ну, тогда тебе не о чем переживать, если я приложусь к нему. Я подмигиваю ей, и Алина убегает в сторону уборных. Поднимаю бокал и делаю ей несколько больших глотков, продолжая сверлить женщину взглядом. Наконец наши взгляды встречаются. И с ее лица тут же исчезает улыбка, которую она дарила детям. Это точно вера. В противном случае, с чего бы ее настроение так резко изменилось? Она нервно оглядывается, а потом снова испуганно смотрит на меня. Кто там у тебя, а, мам, Вера? И сразу после этого мысленного вопроса я получаю на него ответ. Из тени выходит девушка. Та самая, которая была на пляже, я уверен, потому что эту походку я не спутаю ни с чьей другой. Сердце трепещет где-то в горле, нервно колотится просто на разрыв. Кудрявая девушка с длинными волосами, чёрными Или просто тёмны. Но в полумраке террасы ресторана они кажутся чернее ночи. Девушка подходит к столу и Вера бросает на неё взгляд, а потом снова на меня. Я вскакиваю с места, сжимая дрожащие руки в кулак. И тут девушка поворачивается в профиль. Сука, ты жива.